Глава 18. Господи, что это? восклицаю я. Не знаю, жмёт плечами Сара. Мне кажется, она говорит то искренне. Её покрасневшие глаза блестят от слёз. Как это не знаешь? Девушка оглядывается на прохожих, торопливо заматывает шарф обратно и кивком указывает мне на дорогу. Идём. Кто это сделал с тобой? Я его знаю, да? Когда это случилось? Не отстаю я. Ты сообщила в полицию? Сказала маме? Мне не терпится поведать ей о том, что со мной произошло то же самое. Я не знаю, кто это сделал. Сара застывает, глядя на меня с недоверием, а затем продолжает путь. Серьёзно? Ну как? Я просто обнаружила это утром. Ты хочешь сказать, Что не помнишь, кто напал на тебя и нанёс тебе эти ужасные повреждения?" Она ускоряет шаг. "Нет", мотает головой. "Я хочу сказать, что мне никто их не наносил. Если ты покрываешь кого-то". "Вот именно!" вскрикивает Сара, остановившись. "Вот именно поэтому я и не говорю полиции, что кто-то душил меня. Стоит ему увидеть следы на моей шее. как они уцепятся за возможность навредить моей маме и изымут меня из семьи. Неужели ты не знаешь, как это делается? Я пожалуюсь, моя мать тут же арестоют, а меня изолируют. Чёрт, да все здесь ненавидят Кале. Как ты не понимаешь? Прости, Сара. Я примирительно вытягиваю ладони. Мне такое даже в голову не пришло. И ты прости. А выдыхает она и прикладывает руку к груди. Мне страшно до усрачки. Отсюда, наверное, истерика. Но ты ты ведь показала маме свои раны, да? Конечно. Девушка трёт припухшие глаза. Мы продолжаем путь. И что она сказала? Сара осторожно касается шеи. Сначала не поверила, требовала сознаться, кто меня обидил, думала, я покрываю кого-то. Её потёртые тёмно-красные туфельки осторожно ступают по идеально чистому тротуару. А ты? А я не покрываю, с лица она и маленькие каблучки стучат громче. Честно, так ей и сказала, никуда не ходила, никого не видела, уснула в своей спальне, проснулась, шею сотнит, глянула в зеркало, а там вот следы. Но как такое возможно? Мне не верится. Своего-то обидчика я видела собственными глазами и готова поклясться, что всё это было на его. Это всё тьма, тихо говорит Сара. Мама сказала, что я слишком близко подошла к ней. Тёма, что это значит? Девушка пинает камешек и наблюдает, как он улетает с дорожки и приземляется на газон. Возможно, мне не стоило брать землю с той могилы. А может, дело в чём-то другом? Сара подбегает к ещё одному камешку и поддаёт по нему наском туфли. Насладившись результатом, она поворачивается ко мне. Мне снился демон, монстр-чудовище. У него было серое лицо с чёрными глазами-дырами. Она изображает его глазище руками. Я с трудом разглядела его из-за длинных и тёмных, точно нефть, волос. Чудище потянуло ко мне свои сухие, крючковатые пальцы, а затем бах И вцепилась в горло. Чудовище? Я хлопаю глазами. Это была сама смерть, клянусь, закивала Сара. Э-э, у меня не получается собрать слова в предложение. И оно приходило к тебе во сне? Да, уверенно отвечает девушка. И ты хочешь сказать, от этого у тебя следы на шее? Верно. Но так не бывает. возколотила её. Это просто невозможно. Сара пожимает плечами. Но мама, окурила мою постель, и тоже почувствовала это. Что именно? Холод, ледяной холод, наверное, от кровати? Прищуриваюсь я. Да, потому что сама смерть приходила ко мне, я уверена. У меня кружится голова. И что она хотела? Осторожно интересуюсь я. Сара видит, что я ей не верю, и понимающе кривит губы. Убить, выпить меня до дна, забрать мою душу. Кто ж знает? Девушка задумчиво касается пальцами шеи. Я проснулась совершенно обессиленная, клянусь. Она поворачивается и долго смотрит мне в глаза. А если бы не проснулась, то была бы уже мертва. Да что за чертовщина, срывается с моих губ. Поцелуй ночи. с загадочным видом поясняет Сара. «Не имею понятия, что это значит, но именно так сказала мама тётушки Зази, когда позвонила ей в Гримдель. Она говорила шёпотом, чтобы я не услышала, но из-за тонкой перегородки, знаешь ли, слышно многое, часто то, что совсем не предназначено для юных ушей. В этот момент над нашими головами пролетают несколько птиц, и то, как они движутся, заставляет нас остановиться и уставиться на небо. Что с ними? удивляюсь я. Это голуби, они потерянно кружат над верхушками деревьев, их движения хаотичны, не слажены, разобщены. Птицы дико мечутся туда-сюда, будто заблудились. Звери и птицы чувствуют магнитные поля, наблюдая за ними, произносит Сара. Особенно голуби. Магнитное чутьё для них точно карта или компас. А что не так с полями? Девушка снисходительно улыбается. Ты что, правда не знаешь? Тебе никто не сказал? О чём? Хмурюсь я. Мы находимся в аномальной зоне Нея. Ренвинд, большая магнитная дыра. Она идёт по дорожке дальше. Видела цветы и свечи на въезде в город. Да. Срываю с места и спешу за ней. Ты про трассу самоубийц? Про неё самую. Кивает Сара. Думаю, это граница, там всё и начинается. Например, сбои в работе техники, отсюда и аварии. Далее потеря ориентации птиц, рыб, насекомых, голуби способны обнаруживать подобные магнитные аномалии, и они очень чётко реагируют на особенности магнитных полей. А что значит магнитная дыра? Магнитное поле земного ядра может быть источником бесконечного количества электрической энергии. Земля это магнит с двумя полюсами, а её ядро это щит внутри планеты, без которого не возникла бы жизнь. Сара сворачивает на тропинку, ведущую через лес. Магнитосфера защищает Землю от радиации, отталкивает несущие её потоки солнечного ветра. Мы точно по правильной дороге идём. Спрашиваю я взволнованно, оглядывая тёмные стволы деревьев. Но девушка будто не слышит меня. Последние 160 лет сила магнитного поля Земли истекает, а в 22 веке произойдёт глобальная смена магнитных полюсов. Мы уже можем наблюдать природные катаклизмы по всему миру. Это как раз её предвестники. А как это касается? Ренвинд, в некотором роде магнитная воронка, обрывает меня Сара. Энергетический портал. В Здешних землях резко уменьшена напряжённость магнитного поля. Именно поэтому неуклонно растут магические способности людей, ведь чем сильнее влияние поля, тем слабее способности и наоборот. А здесь, да здесь же буквально раздолье для обладающих сверхэнергией. То есть я едва поспеваю за ней. То есть сюда вечно прёт всякая нечисть, чтобы набраться сил. бросает через плечо девушка Мой род тоже много путешествовал по миру, но всегда возвращался в эти края. Только здесь мои предки могли полноценно подключаться к потокам энергии. А что даёт это к м, энергии? Мне приходится перепрыгивать через кочки и извилистые корни деревьев, а Сари, кажется, знаком тут каждый метр. Она резво переступает через любые препятствия, заранее зная, где они появятся. Мама может усиливать защиту от тёмных сил, видеть ауру человека и даже искать людей, черпая информацию от земли. Она говорит, что наш дедушка был настолько силён, что в период солнцестояния мог даже левитировать. Не представляю, и в кого я такая бестолковая. Как не стараюсь, ни толкование карт мне не даётся, ни чти не по рукам, ни введение чёртовой ауры. А тебе должны были передаться эти способности. «Да мне бы хоть какие-нибудь!» Смеётся Сара, и её смех разносится эхом по лесной чаще. «Хотя, если честно, будет даже лучше, если во мне не пробудится Дарка Али». «Почему?» «Я знаю, как тяжело он даётся матери. Видеть то, что скрыто для посторонних глаз, чувствовать потустороннее, отбиваться от сущностей, что пытаются проникнуть в тебя во время сеансов. Бррр!» Её передёргивает. Ну, мама, почему-то уверена, что однажды это произойдёт и со мной. Всему своё время, постоянно говорит она. Так значит, Ренвинд магнитная дыра. Подытоживаю я. Да, поэтому неуклонно растут любые магические способности тех, кто ими обладает. Говорят, если магнитное поле Земли однажды полностью исчезнет, то люди со сверхспособностями смогут управлять силами природы. Не представляю. А ещё я читала, что магнетизм лежит в основе энергии времени. Если он каким-то образом изменит циклы времени, то в конечном счёте изменится и пространство. Поэтому важно всегда поддерживать равновесие энергий тёмных и светлых. А знаешь, что рассказала маме тамогильная земля? Что что новое зло пришло из-под земли, думая, это напрямую связано с тем, что произошло со стиной в лесу. Эй, Сара, а где мы? спохватываюсь я. Это утёс сосны, словно по команде расступаются. Мы в долине у подножия Чёрной горы. Кругом сухие, обломанные по верхушкам стволы молодых деревьев, каменистые выступы, развалины старинных домов и обломки выцветшей мебели. Посередине этого беспорядка проржавевший насквозь трейлер, от которого к деревьям тянутся верёвки с нанизанным на них для сушки постельным бельём. «Добро пожаловать в моё жилище, Нэя!» Смущённо улыбается Сара. «Ого!» Выдыхаю я. Она живёт не просто на отшибе или в захолустье. Сара ютится в старом прогнившем трейлере, зажатом между развалин старинных зданий. Проходя мимо одного из таких, я застываю в нерешительности. От строения осталась лишь одна полуразрушенная стена, а в ней... Закруглённое поверху окно. Преодолев пару метров по обломкам кирпичей, я встаю на цыпочки, заглядываю в него и вижу вершину чёрной горы. Ошибки быть не может. Это то самое окно из моего сна.